Глава 28. Нас часто ждут там, куда не хотим возвращаться. Лалин Несколько дней пролетели как один. Я была так занята, что не успевала толком спать и есть. Но каждый вечер заходила в свою комнату с тайной надеждой застать там его, моего фиктивного мужа. Сердце замирало в миг, когда я отворяла дверь и смотрела в темноту комнаты, начиная стучать как сумасшедшая. Я жажду тебя, котенок. Будто снова слышала я, но потом меня настигало горькое разочарование. Открыв глаза, я уставилась в потолок и прислушалась к тишине, которая бывает лишь ранним утром. Небо за окном приобретало невероятно нежный оттенок бирюзы. По горизонту разлилась алая полоса, предвестница рассвета. Слышался щебет птиц, но на душе у меня было вязко и тоскливо. Я снова одна. Поднялась с кровати и, склонившись над тазиком, плеснула в лицо холодной водой. Умывшись, промокнула кожу мягким полотенцем и выглянула на пустынную улицу. Пробежала собака, похожая на кайду, и защемила в груди. Оборотень сейчас рядом с герцогом, и оба где-то далеко отсюда. Тревога росла с каждым рассветом, потому что теперь мне было известно, что Увард бросил вызов самому королю. Облачившись в простое коричневое платье целительницы, Я подвязала светлый накрахмаленный передник, а волосы скрыла под чепчиком. Подхватив корзинку, тихонько направилась к выходу. Надеялась, что удастся выскользнуть из дома, пока все спят. Но побыть в одиночестве не получилось. Ведьма, которую несколько дней назад привела графиня Конради, уже ждала меня внизу. Одетая и тоже с корзинкой в руках. При виде меня девушка поднялась и присела в изящном реверансе. «Доброе утро, госпожа Скетс». «Валин!» напомнила я. «Зови меня по имени и «Как я могу?» — упрямо отозвалась она и потупилась. «Возможно, я разговариваю с будущей королевой». «Только не начинай», — открывая дверь, попросила я. «Уверена, что ей не стану». «Я достаточно пожила во дворце». Следуя за мной, тихо вздохнула она. Чтобы понять одно — никто ни в чем не может быть уверен, даже король». Он всегда отзывался о первом советнике, как о человеке, которого уважал и полностью доверял. Больше шарил ни о ком не говорил с такой теплотой. Кто бы мог подумать, что именно герцог усомнится в личности его величества? Я молча шла по улице и не собиралась отвечать на риторический вопрос. Эта девушка недавно покинула дворец, но тот остался частью ведьмы. Она только и говорила, что о короле, придворных и моем муже. Поэтому я быстро пожалела, что позволила ведьме остаться. Инилса была очень сильной ведьмой, и ее помощь действительно была неоценима. Ее магия оказалась совершенно иной, чем у меня. И с растениями девушка договариваться не умела. Зато отлично готовила зелья по моим рецептам. Еще она стояла за прилавком, и ее обожали все покупатели, особенно мужчины. А стоило выйти мне, как все начинали кланяться и рассыпаться в любезностях будущей королеве. Это так раздражало. Можно было бы радоваться помощи девушке, которая не путает травы, как риса, и не уступает торгующимся, как Селла, но я не могла. Что-то беспокоило меня, а я с детства привыкла доверять своей интуиции. И Нилса принесет проблемы, и только время покажет, какие именно. Сама ведьма, казалось, не ощущала моей настороженности в ее присутствии. Она размахивала пустой корзинкой и беззаботно щебетала. Если честно, я верю, что господин Скетс сможет занять трон. Он очень сильный маг, и его боятся все придворные. Да что там. Даже король опасается вашего мужа. Вы знаете, что кандидатуру герцога поддерживают самые уважаемые дворянские дома? На рынке я слышала, что герцог набирает воинов, чтобы завоевать дикие земли и превратить наше королевство в империю. Глупости. Оборвала я, и, заметив булочника, понизила голос. Увард не собирается никого завоевывать, как и становиться королем. Поменьше слушай сплетни. «Доброе утро, господин Иоанн. Как ваша спина? Новая мазь будет готова завтра. Пришлите, дочь, я передам». «Спасибо, госпожа». Смяв шапку, он поклонился подряд три раза. «Премного благодарен. Благослови трёхликая ваши золотые ручки». Я поспешила распрощаться с булочником и направилась к городским воротам. И Нилса не отставала. «Может, и сплетнем, негромко говорила она. «Но дыма без огня не бывает». Каждый раз, когда верховный жрец снова откладывает ритуал, разговоры вспыхивают с новой силой. То храм не подходит, то королю не здоровится. Я сама начинаю сомневаться в чистоте крови Шарила. «Тише», — попросила ее, когда мы пересекли мост и пошли по узкой тропинке. «Не мешай». «Конечно», — понятливо кивнула она и указала на пенек. «Посижу здесь, позовете, как закончите». Я оставила девушку и поспешила углубиться в лес чтобы отпустить на свободу свой дар и выбрать самые сильные растения для будущих зелий. Позволила магии скользнуть по кисти и стечь с кончиков пальцев в траву. Она села на зеленых листьях золотистой пыльцой и заискрилась в воздухе, окутывая головки цветов солнечным теплом. Сегодня улов был отличным. Хватило бы двух корзинок, чтобы все унести. «И, Нилса, помоги собрать!» — громко позвала я. Теперь, когда все знали, что я ведьма, уже не скрывалась. Как оказалось, зря. На мой зов вместо молодой ведьмы появился мужчина. В длинном плаще, лицо скрыто капюшоном. Но я сразу узнала Картона.